Глава 3 Честно говоря, времени на раздумья у меня было не так уж и много. Балконский, по возможности, держал руку на пульсе, используя остатки агентуры Российской империи, которые были в Империи драконов. Я так понял, что в высших эшелонах там никого не осталось, и сведения были очень противоречивые. Но казнь Пушкина была уже предрешена и состояться должна была в самое ближайшее время. Императрица всерьёз раздумывала взять штурмом столицу Китая, благо Морозов её отговаривал и правильно делал. Да, я понимаю, что репутация императрицы пошатнулась, но мало того, что жертв будет хреново туча, так ещё и успехи этого мероприятия я очень сильно сомневался. Болконский, походу, задолбался обсуждать с императрицей этот вопрос и тупо съехал на меня. Я так думаю, нехорошо, как для начальника службы безопасности. Но, с другой стороны, мне ли винить его? Елизавета была одновременно в ярости и в ужасе. Во-первых, Пушкин был для нее близким человеком, которого она знала с младенчества. Фактически, последний из друзей ее отца. Настоящих друзей я имею в виду. Но что делать, она не представляла. Именно из-за этого возникла эта утопическая идея по штурму столицы драконов. Короче, я сказал, что Саня всё порешает. Удивительно, как быстро она мне поверила. С другой стороны, у неё и выбора-то не было, кроме как довериться мне. Но всё равно приятно, что мои слова могут убедить императрицу. В общем, для моей задумки нужны были мои паладины. Прямо сейчас они стояли передо мной, смущенно мялись и мотюкались в полголоса. Я же прилагал дикие усилия, чтобы не заржать от их внешнего вида. Дело в том, что все они нарядились в экспериментальный костюм производства мануфактуры Галактионовых и выглядели как, ну, то ли балеруны с капюшонами, то ли водолазы в очень тонких гидрокостюмах. Собственно, открытой у них была только верхняя часть лица. Мы об этом позаботились. На их башке висела большая маска, приглядевшись к которой я склонялся всё-таки в сторону аквалангистов. Только ласт не хватало. Ну или балетной пачки. Я не выдержал и всё-таки заржал. «Прекрати, а!» — посмотрел на меня Самохвалов и, нахмурившись, поправил своё хозяйство, которое уж слишком плотно обтягивал новый костюм. «И без тебя тошно! А вы думали, в сказку попали?» «Это род Галактионовых, а не хер собачий!» «Хрю!» — раздалось снизу. Я опустил взгляд и тут же уже заржал от всей души. «Смешно же, шука!» — раздался хохот шнырьки рядом со мной. «Морской шука, котик! Сделай уа-уа!» Мелкий усыкался так, что свалился с моего плеча. А затупок который был одет в такой же костюмчик, как у паладинов, не растерялся, мгновенно оказался около шнырки и схватил его острыми зубами за задницу. «Сука, собака!» — взорал шнырка и исчез в тени. А через мгновение снова возник у меня на плече, яростно потирая укушенную задницу. «Я там щуп!» — сообщил он поручику проникновенно, на что Затупак просто внимательно посмотрел на шнырку и уселся чесаться. Видно, под комбинезоном у него все чесалось на самом деле за тупку костюм был не нужен это был экспериментальный образец который позволял подготовленным людям находиться глубоко в тени без того чтобы потерять разум и энергию поппсик уже был похрен он был бессмертным но аня решила что во первых лучше не рисковать а во вторых это миленько сняла мерку и попросила кренделя сшить и на медоеда тоже ну я не был против Это реально смотрелось ржачно. Барсук-водолаз. «Где бы я такое еще увидел?» «Можно мы уже наденем нормальную броню?» Жалостно посмотрел на меня Самохвалов. «Пока ребята нас не увидели». Я уж было хотел сказать, что нельзя, подумав, что лишняя одежда сверху нивелирует эффект костюма. Но решил, что и так у них сегодня достаточно стресса. Так что только махнул рукой. «Давайте, валяйте!» Паладины, наверное, никогда не одевались так быстро. Секунда, и вот они уже в нормальной броне. На от спецкостюма у них остались только капюшон и маска. Видно было, как они сразу расслабились, почувствовав себя намного увереннее. «Что делать, все поняли?» — спросил я. «Все?» — кивнули ребята. «Ну тогда погнали». И мы погнали. Быстрый переход через портальную сеть смелости. И сразу после этого первый уход в тень. В этот раз на уровень, в котором мы сами паладины умели ходить без вреда для собственного здоровья. Но здесь мы могли себе это позволить, потому что блокада смелости хоть и была, но всё-таки не рассчитана была на проход теневиков. Хотя, вру, сигнальные артефакты стояли, но их быстренько стиблил шнырька. Мы без проблем ушли за спину, вернулись в обычный мир в нескольких километрах. Ну а дальше мы двинулись к столице. Я призвал Виверну. Мы уселись на них и двинулись вперёд, прикрытые моей иллюзией, не торопясь, экономя силы перед боем. «Саша!» — раздался вызов у меня в ухе. «Твою мать!» Я аж подпрыгнул, потому что был занят своими мыслями. Потом понял, что это балконский и вспомнил, чтобы не занимать руки, настроил телефон так, что некоторые абоненты звонили мне напрямую, без необходимости брать трубку физически и балконский был среди них. Да, это только на месте операции. И да, возможности его были ограничены, вот только... «Саша, началось!» «Что, блин, началось?» — недовольно спросил я. «Казнь началась! Вы где?» «В какой-то трынде километрах в трёхстах от цели...» Я сверился с планшетом. «Да, так всё и было. До столицы ещё было достаточно далеко». «У вас есть максимум час, пока закончится подготовка к казни». «Фух», — выдохнул я. «Надо было сказать, сейчас это море времени». «Море? Но ты же сказал, что вы далеко, примерно в трёхстах километрах». «Ну да». «И вы доберётесь за час?» «А у нас есть выбор», — хмыкнул я. «Всё, отбой». Переключившись на общую связь, я сказал. «Так, ребята, сейчас не пугаемся. Мы просто меняем средства передвижения». «Сил у меня хватит только на одного, поэтому пересадку будем осуществлять прямо в воздухе». «Принято!» — раздалось четыре сосредоточенных голоса и один хурюк Затопок путешествовал вместе с Самохваловым. Он висел у него на груди, в подобие рюкзачка для младенцев, и очень негодовал от этого. С хлопком виверны растворились в воздухе, а прямо подо мной образовался теневой ужас. Мерзкое существо из теневого плана, что могло доставить большие проблемы охотившимся на них героям. Главная моя задача была в том, чтобы удержать его в материальном плане и не дать рвануть глубоко в тень. Но вторая задача была договориться с ним. Ведь если души Виверн я отпускал за проделанную работу, то эту год пускать я не хотел. Уж слишком много зла она может принести. А самое фиговое было то, что не осталось у меня в океане душ более удобного средства передвижения. Оставшегося теневого дракона я решил приберечь на крайний случай. Думаю, сил у меня хватит справиться с этой тварью. «Бэм!» — ветер снес окончание фразы Самохвалова, который увидел то, что появилось в воздухе. Остальные трое отреагировали примерно так же. «Да, знаю, тварюга была страшная, да еще и с аурой ужаса. Не зря ее так называли». «Так, спокойствие, господа. Вы, паладины, вы выдержите». — хмыкнул я и начал потихоньку по одному собирать своих бойцов, разоплощая виверну и подхватывая их. Когда все четверо уселись за мной, я скомандовал. «А сейчас дискотека! Надевайте очки!» И мы погрузились в тень, всё глубже и глубже ускоряясь в этом мире. Мне приходилось одной части сознания держать тварь в повиновении, а второй — контролировать состояние моих паладинов, чтобы в случае чего вынырнуть обратно. Но Крендель справился, да и ребята были не слабоки Собственно, кроме них четверых, разве что Ратник с Волком справились бы с таким глубоким нырком в тень. Возможно, Бурбулиц. Вероятнее всего, Бухич. Ну, идею вы поняли. Это был лучший выбор из всех существующих. Расстояние в 300 километров мы одолели за 15 минут, после чего зависли высоко на площади. А я смотрел вниз и качал головой. Да, подготовились они знатно. Такой концентрации магии и одарённых я не видел очень давно. Ну что ж, выбора у меня нет, придётся работать с тем, с чем можно. Я жестами показал, что мы идём на снижение. И теневой ужас, всё ещё сопротивляясь, ушёл в крутое пике. А я судорожно пытался найти нужное мне место. Да, лепесток дала мне чёткие инструкции, даже нарисовала план. Вот только в условиях цейтнота действовать нужно было быстро. Прямо сейчас мы летели сквозь стены зданий в реальном мире и через мгновение уже погрузились в толщу земли, опускаясь в древние катакомбы, которые были здесь с незапамятных времен. Здесь я быстро нашел помещение побольше, где мы могли бы вернуться в нормальный мир. Шнэйрко быстро провел инспекцию на предмет сигнализации, но мой план сработал. Если вся поверхность была усыпана сигнальными устройствами разного рода, что должны были определить вторженств, то здесь, под землёй, ничего не было. Возможно, это было чуть повыше, в подвальных этажах. Но так глубоко мы были в безопасности. Я высадил паладинов, которые с видимым облегчением слезли с твари. Тварь почувствовала свободу и попыталась развоплотиться и свалить, но такой возможности я не дал крепко треснув её по лбу и держа одной рукой за шкирку. Тварь яростно заревела, её рёв раздался эхом по катакомбам, за что получила по башке ещё раз. «Заткнись!» — сказал я и повернулся к паладинам. «Что делать, вы знаете. Используйте ваш компас мудра Я кивнул на затупка, который, собственно, и был их компасом. «Отстегни-ка его!» — попросил я Самохвалова. Тот его отстегнул. Я взял своего мохнатого питомца на руки, приподнял его, чтобы его морда оказалась на уровне моих глаз. Попытался соединить наше сознание. «Так, хитрая мохнатая жопа», — сказал я мысленно. «Я знаю, что ты меня понимаешь. Продолжаешь ли ты играть в разумного, в тупого или всё ещё тупой, мне не ясно. Но тебе нужно найти четвёртый меч, без которого твоё возвышение будет отложено на неопределённый момент а если быть точнее, то оно никогда не состоится. Надеюсь, что до твоей тупой башки это дойдёт». Я на секунду сбился, вспомнив, кто на самом деле передо мной, поэтому сменил немного тон. «И да, дружище, это, конечно, всё забавно и смешно — обсыкать врагов и жрать яблоки. Если ты тот, кто я думаю, то хорошо понимаю, почему ты не хочешь возвращать разум. Ведь твои воспоминания — это череда боли и унижений». «А что ты скажешь на то, что я пообещаю найти остатки твоего рода?» Внутри разума медояда я почуял какое-то шевеление и оживился. «Да-да, Карамелька тоже думала, что всё потеряно. Оказалось, что нет. Пусть мы не можем добраться до её сородичей прямо сейчас, но мы знаем, что они живы и здоровы. Уверен, что твой род тоже в порядке». Тут я на секунду сбился. «Не буду врать. Точно я не знаю. Это мои предположение Ведь после того, что случилось с вашим миром, обратно не возвращался ещё никто. Но хочу заметить, что так и не доказали, что после такой катастрофы мир исчезает окончательно. Ты сам знаешь не хуже меня, что в многомерной вселенной слишком много укромных местечек, в которых вполне могли укрыться твои сородичи». Я широко улыбнулся. «Короче, проповедь закончена. Найди серпент, и будет тебе счастье». Я убрал одну руку и легонько щёкнул его по носу. «Нужно снять с меня этот дурацкий костюм», — раздалось у меня в голове. Я не выдержал и заржал. «Ах ты ж хитрая жопа! Не, нельзя! Обратно мы будем тоже через тень возвращаться!» «Ну, пожалуйста!» — раздалось снова. «Это позорно для меня!» позорно для него!» — заржал я. Но, с другой стороны, радость от того, что медоед вышел на общение, пересилила меня. «Ну, тогда скажи мне вот что!» «Ты уже окончательно пришёл в себя или нет?» В голове у меня раздалось тихое хрюканье. Похоже, медоед ментально так смеялся. «Кто знает, Сандр? Кто знает?» «Ясно», — кивнул я, немало не расстроившись. «Какой род, такое и тотемное животное, юморист хренов». Я одним движением стянул с пупсика комбез и поставил зверя на пол. И он тут же, как собака, начал трястись. «Эээ...» «А нам тоже можно это снять?» — сразу же осведомился Самохвалов. «А вы что, тоже бессмертные, как он?» — задал встречный вопрос. «Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял», — ляпнул Макс. «Вот и ладно. Давайте, вы знаете, что делать». «Знаем», — сказал Самохвалов и повернулся к поручику, который натурально обнюхивал носом воздух. Секунда, и он уже бросился в нужном направлении. «Давайте, давайте, не отставайте. Эта хитрая жопа тоже сквозь тень ходить может, так что не расслабляйтесь». паладины кивнули и побежали за поручиком, прямиком в сокровищницу драконов, одно из самых охраняемых мест в мире. Ну... Собственно, поэтому я и взял этих ребят. После затупка они были самые неубиваемые и отмороженные. Думаю, они справятся. У меня же была другая задача. В мгновение я запрыгнул на тварь и снова ушёл в тень. Если бы у меня был примерный план, где высадить паладинов, то куда сейчас лететь мне, я точно не представлял. Поэтому я ориентировался на эфирное зрение и на возмущение энергии. Пушкина я нашёл сразу. То количество антимагии, что было вокруг него, казалось, реально сейчас взорвёт пространство. Вначале мой план был быстро освободить Абсолюта и свалить отсюда. Но меня смущали одарённые, с даром душелома, которые сейчас стояли около него. Целых, мать его, четыре штуки. Кроме многочисленных артефактов, они держали душу Абсолюта в тисках. И мне это очень не нравилось. Был не нулевой шанс, что начни я прямо сейчас освобождать Абсолюта, то мне достанется немного поломанный Александр Сергеевич. В основном — разумом. А это точно не входило в мои планы. Как он будет продолжать стихи писать? Поэтому я начал искать дальше. И вот он, наконец, нашел. Широко улыбнувшись, я направил тварь в нужную мне комнату. «Я все сказал! Начинайте!» — раздалось сверху. И стоящий рядом со мной китайский распорядитель сказал. «Пора, Биг Чан. Это твой выход. Сделай все правильно!» «Угу», — кивнул я и прошел в открытые двери. да Прямо сейчас я косплеил палача, которого, оказывается, звали Биг Чан, и который совсем недавно улетел в прогулку по теневым мирам без обратного билета. От него мне было нужно только одно — его одежда и его мотоцикл. Я хотел сказать секиро. Все остальное я соорудил с помощью иллюзии. Хотя, наверное, это неправильно будет называть иллюзией. Здесь я впервые за все время нахождения в этом мире испытал магию перевоплощения, частью из которых была иллюзия. Но смысл заключался в том, чтобы наполнить иллюзию энергией, неотличимой от обычного человеческого тела. Вишенкой на торте была настоящая душа бикчана, которую я пока придержал около себя, не представляя, через какие сигнальные артефакты мне придётся пройти. Получилось отлично. В меня можно было ткнуть пальцем и почувствовать крепость огромных мышц палача, который был реальным гигантом. От меня пахло так же, как от него. Даже аура, которую я считал с его души, горела точно так же. Единственная проблема была в том, что долго я это держать не мог и тратилось на это слишком много сил. Но мне этого хватало. Я вышел наверх и увидел, как множество глаз стремлено на меня, как все окружающие воют в предвкушении кровавого зрелища. А потом я перевёл взгляд на Пушкина и оценил обстановку. дошло мы не поднимались на эшафот. Они остались внизу, аккуратно придерживая Пушкина в своих путах. Всё это хорошо и здорово, если бы не один момент. Шнырька носился вокруг как угорелый, также расходуя мою энергию по максимуму, дабы его не обнаружили, и показывая мне самые укромные местечки. Подготовились они хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Вот только ничего из этого им не поможет. Я замахнулся секирой и почувствовал, как душеломы отпустили путы. Дело в том, что если ты удерживаешь душу человека, а он в этот момент умирает, что тебе прилетает нехилый такой приход, не смертельный, но очень болезненный. Я очень надеялся, что местные китайские господа не настолько преданы своему императору, чтобы терпеть дискомфорт ради потенциального трупа. Я оказался прав. Они отключились, дабы не получить откат. Но моя секира поменяла траекторию. И вместо того, чтобы отрубить голову пленнику, врубилась в пол платформы, прорубая его и добираясь до генератора антимагии, который через сложную систему энергетических кристаллов лишал Пушкина энергии и почти лишил сознания. Вспышка! Взрыв! Взрыв энергии, невидимый обычному взгляду, совпал с обычным взрывом артефактной установки. Вот только первое было намного опаснее второго. Антимагическая волна прошлась по всем стоящим рядом одаренным, ощутимо ударив по их находящемуся внутри дару. Это было примерно как нокаут или нокдаун, в зависимости от силы внутренней силы и защиты одаренного, но досталось всем. Это был неожиданный эффект, который я не предполагал, не думал, что установка будет такой мощной. Сам-то я прикрылся, и сергеевича прикрыл. Вот только когда разбил все остальные цепи и артефакты, а гвозди, вбитые в руки, по мановению моих пальцев выскочили наружу, я на секундочку застыл. Изначально я просто хотел забрать Абсолюта в тень и свалить отсюда подальше, но этот взрыв магического реактора дал мне кое-что другое. Рядом со звоном упали магические летающие видеокамеры, которые тоже накрыло откатом. Вот только те, которые находились подальше, продолжали снимать, и это мне было на руку. Мгновенно я развеял иллюзию и поднял руку, запуская высоко вверх морду рычащего медоеда. Много пафоса не бывает. А то, что Галатионов выпендрёжник, поняли уже все. Одновременно с этим множество призванных тварей возникло на площади, разум опустошив мой резерв почти на три четверти. Но раз уж есть такой шанс использовать его, я собирался по полной. Первой моей целью были душеломы, которые все еще имели влияние на Пушкина. Они были убиты в первые же мгновения. Все происходило практически одновременно со взрывом. Для обычного человека не прошло и секунды. Что-что, быстро действовать я умел. Но Пушкин тоже был не пальцем деланный, и в течение этой секунды раздался его хрип. «Прошу». Заглянув ему в глаза, я сразу понял, что он хочет. Поэтому просто передал часть энергии Абсолюту, заполняя его прохудившуюся батарейку. Когда я уже было хотел шагнуть в сторону Императора Дракона, на моё плечо упала уже вполне твёрдая и уверенная рука. «Позволь мне!» — раздался голос Пушкина. «Это мой долг! Мне надо восстановить репутацию!» Я хмыкнул и передал ему Аквилу рукояткой вперёд. Тот осторожно, но быстро схватил ее за рукоятку. «Спасибо за оказанную честь, господин Галактионов. Я это ценю», — абсолютно серьезно сказал Пушкин. Тут надо пояснить, что общение наше тоже было ментальным и тоже занимало долю секунды. Поэтому, когда Пушкину все еще покрытой кровью, но уже с затянувшимися ранами, стартанулся шафота в сторону императора, прошла, наверное, секунда, В это время только начала разворачиваться иллюзия Медоеда у нас над головами. Да, глядя на произошедшее дальше, я был рад, что пришёл за этим кучерявым абсолютом. Не зря он носил своё звание, ох, не зря. Вихрем он ворвался на высокий балкон дворца, попутно раскидав стоящих там охранников. Он сейчас представлял собой что-то вроде огненного метеорита, и взрыв от столкновения был точно таким же. Вот только император-дракон успел накрыться щитом, и прямо сейчас его кресло напоминало огромный шар мутно-молочного цвета, который висел в воздухе. Надо сказать, что охрана императора не зевала и набросилась на абсолюта со всех сторон. Но тут уже я присоединился к веселью. За неимение аквилы я схватил секиру и шагнул сквозь тень, встав рядом с Пушкиным, спиной к спине. Это была непростая битва. Всё-таки здесь собрались лучшие одарённые драконов, и справиться с ними было сложно. Здесь тоже были абсолюты, а убить абсолюта, я вам скажу, совсем нелегко. Вот только задач убивать у нас не было. Зачем проковыривать их многочисленные доспехи, пытаясь воевать с ними на их территории, учитывая их подавляющее численное превосходство? Я просто начал хватать их за шкирку и кидать в тень, в отличие от здоровенного, но не особо сильного палача-физика, Местные одарённые обладали множеством талантов. Пропасть в тени они точно не могли. Но вот чтобы выбраться оттуда, им придётся немного постараться. Собственно, битва эта заключалась в том, что я метался от одного человека к другому, и при моём касании они исчезали, а пушки надбивал направленные на меня атаки. Но я не люблю хвастаться. А, к чёрту! Для моего теперешнего состояния я реально сражался как бог. Надеюсь, камеры всё сняли. Надо будет потом попросить запись для потомков. Доказательство, что их батя не поц. Через десять секунд все более-менее сильные одарённые барахтались глубоко в тени, пытаясь выбраться оттуда, как человек, застрявший в болоте. но ну, те, которые послабее, умерли или разбежались. Да, такие тоже были. Я оглянулся и понял, что прямо сейчас нам ничего не грозит. Вот только шнырька показывал тех, кто бежал сюда. Я примерно прикинул время, когда настанет жопа. «У нас есть примерно полминуты». «Спасибо, Саша, я знаю», — кивнул Абсолют и сделал шаг вперед, повернувшись в сторону камер, которые все еще осторожно снимали нас издалека. «Ваш император-дракон вам врет», — голос Абсолюта, искусственно усиленный, разнесся над площадью. «В первую очередь в том, что он дракон. В нем больше нет этой могучей сущности». Он просто жирная пустышка, которая задурила вам голову. Пушкин ткнул пальцем в сторону пузыря. Добавлю, трусливая пустышка, которая спряталась от честного боя. Вы будете подчиняться этому ничтожеству или решите взять судьбу в свои руки? Вообще-то вряд ли ты их сподвигнешь к миру, хмыкнул я тихо, не сдержавшись. Этот конкретный дракон себя скомпрометировал. Но я понимал, что так просто войну не закончат. А с другой стороны, чует я. Надо просто наслаждаться моментом». А Пушкин тем временем продолжал. «Я посвятил свою жизнь борьбе с тварями и защите человечества. Но сегодня мне пришлось убивать это самое человечество, которое я поклялся защищать», — неожиданно проревел Пушкин. «И в этом я виню вас и вашего императора. Возьмите себя в руки и прекратите войну, иначе вы пожалеете. Все пожалеете!» Я аж проникся и у меня по спине мурашки побежали. А сергеевич оказывается, действительно может злиться. О! Оратор оказался. Действительно зажёг. Ну всё, пора. Положил я руку ему на плечо. Ещё нет? — покачал головой он и схватился руками за шар. Тут уже даже у меня глаза на лоб полезли. Сейчас Александру Сергеевичу ещё должно быть больно. Очень больно. Эта мешанина из щитовой магии не просто не пропускала вредного воздействия внутрь но она должна была уничтожить нападавшего. Прямо сейчас доспех Пушкина корёжило, но он не сдавался. Он просто подкинул пузырь в воздух и на возвратном движении пнул ногой этот шар, как обычный футбольный мяч, который полетел по пологой траектории через площадь. Я хмыкнул, поняв его задумку. И мгновенно призванные мной два муравья разрушили верхнюю кирпичную надстройку. В месте падения шара остались, облегчив ему работу, только толстые доски с несколькими дырками, а шарах с лёгкостью проломил, упав в натуральный уличный сортир, доверху заполненный говном. «Вот теперь пора!» — сказал Пушкин, и в первый раз за сегодня счастливо улыбнулся. Я схватил его за руку и ускользнул в тень, будучи поводырём. Через некоторое время мы оказались рядом с моей доблестной компанией. Четыре с половиной паладина сидели на большой куче добра. «Ну, ни хрена себе!» — офигел я. «Вы что, всю сокровищницу вынесли?» «Почему всю? Только самое ценное!» — удивился Самохлавлов. «Меч-то нашли?» — спросил я. «Ага!» — кивнул он. И улыбающийся Остапов продемонстрировал мне восьмой родовой меч рода Галактионовых. «Серпент! Он возвращается в семью! Снова!» А еще я заметил лукавый взгляд медоеда. Подумал, что с ним тоже надо поговорить. Всё было хорошо. Надо было возвращаться. Вот только ещё один момент. «Подожди, я не понял. А хера тебе ночной горшок?» — увидел я странный предмет. Самохвалов слегка смутился, но совсем ненамного. «У вас же ещё один ребёнок скоро родится. Слышала, Екатерина всё равно купить просила. А тут Вася говорит, что это фарфор династии Сунь-Хунь. Он шарит. Ему до хрена лет». На. «А еще он стоит, как половина Иркутска!» — хмыкнул Остапов. «Это должен быть... был сюрприз, командир!» — подал голос немного смущенный Олег Горохов. «Ну как ты думаешь, Екатерина оценит?» Я не выдержал и заржал. «Все-таки у меня лучшие паладины в этом мире. Пусть они единственные паладины в этом мире, но все равно лучшие. Стырить самый древний горшок в мире для любимого командира — говно вопрос!»